глава 24 тебе понравится спать вечным сном в таком месте спросила ада когда мы вышли за ограду кладбища и направились к машине мне все равно я никогда не увижу свою могилу ответила я поехали в офис мемориального погоста лучше пойдем пешком возразила дюдюня дом совсем рядом хоть свежим воздухом подышим Мы двинулись по направлению к жёлтому особняку с белыми колоннами, с трудом открыли тяжелую дверь и оказались в темном холле, где на полу лежала красная дорожка. «Просто какая-то машина времени», — пробормотала Ада Марковна. «Возвращение в юность. Начало шестидесятых. Мне восемнадцать. Я отправилась в подмосковный дом отдыха. мое первое дело. Дом творчества писателей. Я жила там, прикидываясь поэтессой два месяца». «И как? Понравилось?» Полюбопытствовала я, дёргая дверь в стене. «Заперто». «Литераторы оказались спадки на юных дев и не дураки выпить», ответила Ада Марковна, пытаясь открыть створку справа. «Никто там не творил. Все бегали по ночам в разные номера, звенели стаканами до утра. На завтрак приходили элегантные старухи и я. Остальные оживали к полднику, пили чай с булками и вещали. «Сегодня начал работать над романом». Старушки иронично поднимали брови, а я прикидывалась дурочкой, которая в восторге от того, что общается с творческими людьми. «Женщины, вы кого ищете?» Проскрипел чей-то голос. «Хотим заказать экскурсию по мемориальному кладбищу», сказала я. Послышался скрип, из с темной части холла появилась полная женщина. «Вы кто?» Любители путешествовать по Подмосковью, нашлась Ада Марковна. «Осмотр надгробий платный», – настороженно произнесла незнакомка. «Надо оплатить всю программу. Ознакомление с кладбищем, лекция Анастасии Романовны, У нее два высших образования. Госпожа Погодина, растениевед, кандидат наук, а еще краевед, историк. Записываться надо заранее. У нас полностью заняты все рабочие дни до декабря нынешнего года. Сейчас здесь никого, кроме нас, нет, — улыбнулась я. Верно, человек, который хотел приехать, заболел, — сообщила тетка. Может, мы его заменим? — предложила Ада. «Ну, мне надо спросить», – прогудила сотрудница и вынула из кармана телефон. «Алло, Анастасия Романовна?» «Да, я, Полина». «Нет, он занедужил. Приехали две женщины, они заказали экскурсию». «Ага, ага, ага». «Сейчас спрошу и наберу вам». Полина спрятала трубку и неожиданно улыбнулась. Лицо ее стало добрым и приветливым. Анастасия Романовна много знает, так интересно все рассказывает, что заслушаешься. Но в ее возрасте надо беречься, а сегодня погода плохая, да и холодно не по-майски. Если вы согласитесь, госпожа Погодина проведет экскурсию в кинозале, расскажет о всех памятниках, об истории Агафина. Вы получите истинное удовольствие. Это мероприятие сопровождается угощением, чай или кофе по вашему вкусу, Импортное печенье, варенье местного производства, ягоды Анастасия Романовна сама выращивает. Соглашайтесь, на дворе сыро, морось с неба сыплет. Зачем мокнуть? Посидите в уюте, в тепле, а? Ну что, Танюша, согласимся на чай или кофе?» Осведомилась Ада. «Очень люблю импортное печенье», сказала я. «Сколько с нас?» «За всю группу две тысячи». Выпалила Полина. Наличными карточки мы не принимаем. Дюдюня вытащила кошелек. Полина, не скрывая радости, спрятала ассигнации и сразу повеселела. Сейчас открою наш прекрасный зал-кафе. Что вам по вкусу? Кофеек? Он у нас наивысшего класса. Растворимый, импортный, с сахаром и сливками. Чаек? Тут прямо из Индии, в пакетиках. Продолжая оглашать меню, Полина открыла ключом дверь в левой стене и щелкнула выключателем. Ух ты! восхитилась Ада Марковна. Здесь надо кино снимать. У нас красиво, обрадовалась похвале Полина, по-барски. Я начала осматривать помещение. Плюшевые портьеры бордового цвета на окнах, на стене экран, слева барная стойка, в центре комнаты, которую никак нельзя назвать залом, стоят квадратные столы, покрытые белыми скатертями, около них стулья с сиденьями, обтянутыми тем же плюшем, из которого сшиты драпировки. «Ну точно, в свою юность вернулась», — шепнула мне Ада. «Посмотри, там сзади проектор, в нем бобина с пленкой. «Давненько такие штуки не видела». Раздался звук шагов, в помещении появилась пожилая дама в темно синем платье, которое украшала нитка жемчуга. «Здравствуйте, дорогие гости!» — воскликнула она. «Прошу садиться. Полиночка, заварите мне чаю с нашим вареньем, а дорогим экскурсантам по их желанию. И где чудесное печенье?» «Вот оно!» сообщила Полина и торжественно водрузила в центр стола лодочку с крекерами. «Ах, как вкусно!» — восхитилась Анастасия Романовна. «Стоимость чая в цену лекции не входит», — поспешила сообщить Полина. «Угощение бесплатное». «От всей души!» — сказал растениевод, краевед и историк. «Меня укусила жалость». Полина немолода, Анастасия Романовна выглядит прекрасно, но она значительно старше своей помощницы. Наверное, женщины-одиноки существуют на маленькую пенсию. Наши две для них ощутимая сумма. Хозяйки не хотят производить впечатление нищих, поэтому радушно принимают гостей. Денег у них почти нет. По этой причине простые крекеры считаются роскошным угощением. Сами дамы их не едят. Берегут для экскурсантов. Просто плакать хочется. «А вам что налить?» — спросила Полина. «Чаю, пожалуйста!» Одновременно откликнулись мы с Адой и синхронно продолжили. «С вашим вареньем!» «Вот оно, целая вазочка!» — обрадовала нас лектор. «Ешьте, не стесняйтесь, такое не купишь, черная смородина своя!» «У нас огромный сад, яблоки, груши, кустарники с ягодами!» — похвасталась Полина. «Есть оранжерея, там такие растения, и овощи колосятся, Огромные перцы выращиваем. Из одного литровая банка лечо выходит. «Ну, начнем», — вздохнула Анастасия. «Поле, включи нам кино». Свет в комнате погас, раздалось по на экране появилась картинка. Растениевед, историк и краевед, откашлялась и завела рассказ. В середине XVI века в крохотной деревне Котелово По тем временам она была далеко от Москвы, примерно 80 километров. Поселилась семья – Петр и Агафья. Откуда они взялись, никто не знал. Просто пришли и стали жить. Семья оказалась плодовитой, работящей. Спустя сто лет в Котелове уже обитали только родственники, потомки Петра и Агафьи. И жили они очень хорошо. В достатке. Какой крестьянин бедный? Пьяный да ленивый. Если у тебя есть участок земли и работящие руки, то голодать не станешь. Картошку вырастешь, морковь, лук, огурцы. Продашь овощи, накопишь денег, приобретешь корову. буренка это молоко, творог, масло. Да, вставать тебе придется в три утра. Зато в погребах будет полно всего. А если самогон пить да спать до обеда, то тогда не жалуйся на нищету. Ты сам ее выбрал. Когда случилась февральская революция 1917 года, «Не путайте ее с большевистским переворотом в ноябре!» Старостой в Котелове был Федор Колпаков, пра-пра-внук Агафьи и Петра, крепкий хозяин, отец десяти сыновей. Едва вести о перевороте в стране добрались до села, как Федор созвал крестьян и объявил. «Плохо дело. После любого восстания начинается смута. Ее будут усмирять, достанется всем, нам тоже. Царя-батюшку прогнали, без государя теперь Россия. «Страх, что начнется. Мы от Питера далеко, но и к нам доберутся. Надо готовиться». Остается лишь удивляться прозорливости мужика. Временное правительство просуществовало недолго, ему на смену явились большевики, по всей стране начали грабить и убивать кулаков. А кто он такой кулак? Рачительный, экономный, работящий хозяин, у которого в семье лентяев нет. Непонятно, почему большевики, а среди них было немало умных, прекрасно образованных людей, не сделали ставку на эту часть общества. Кулаки не лезли в политику. Времени на демонстрации, сходки у богатых крестьян не было. Даже зимой, когда работы в поле нет, они все равно трудились. Ухаживали за скотиной, ездили с товаром на продажу. Почему приняли решение истребить здоровую генетическую ветвь и оставить больную? по какой причине бедняков объявили угнетенными. Да, их переселили из ветхих избушек в добротные дома обеспеченных соседей, отдали им их земельные наделы. И что получилось? А ничего хорошего. Откуда появилась странная идея, что пьяница и лентяй Мужик, которому нет дела ни до собственной семьи, ни до своего хозяйства. Переехав в удобные хоромы и получив в подарок поля, коров, кур, забудет про алкоголь, засучит рукава, начнет работать и славить новую власть, которая его убогого освободила от долгов, подарила возможность вести сытую жизнь. Кто это придумал? Анастасия Романовна умолкла, сделала глоток чая и продолжила. «Поймите меня правильно». Не всякий бедняк был алкоголиком и тунеядцем. Кое-кто, получив хозяйство, впрягся в работу и преуспел. Я веду речь об основной массе. Зачем убивать оплот страны? Из-за страха, что обеспеченные крестьяне начнут бороться с новой властью? Из-за расчета, что бедный люд встанет за большевиков горой? Так не получилось, все пропили. Сельское хозяйство рухнуло в яму, из которой до сих пор с трудом вылезает. Но вернемся к Федору. Когда в Котелово для изъятия зерна в кладовые государства приехал продовольственный комиссар с товарищами, он увидел печальную картину. Жалкая горстка плохо одетых баб, стайка чумазых детишек в лохмотьях и мужик, от которого за версту несло самогоном. На вопрос комиссара, куда подевались остальные жители деревни, Федор ответил. Да к свобода теперь, революция, всех кулаков мы поубивали, потом оголодали, скотину порезали, зерно продали. И что делать дальше? Кто умер, кто в города утек. А мне куда податься с бобьем глупым и дитями неразумными? Продовольствие ищите, везде загляните, где хотите, скрывать нам нечего. Понятно, что ему не поверили, обыскали село. Пусто везде было, ни скотины, ни зерна, даже бочек с соленьями нет. «И как ты зимовать собрался?» — удивился комиссар. «Господь поможет!» — отмахнулся староста. «Чего у вас одни пепелища вокруг?» — удивился один из чекистов. «Да спалили, икнул Федя. «Отомстили эксплуататором бедных!» «Не, их домам стоять!» Большевики укатили ни с чем. Федор подождал пару часов, потом увел семью в поле, Идти пришлось долго, а в конце концов Колпаковы добрались до бескрайних лесов, на краю одного из них раскинулось село. Федю встретили с радостью. «Уехали и рады, спрашивали люди. «Ускакали», — ответил Колпаков. «Уходя, я сарай сжёг. Не найти нас большевикам». «Прости меня, Федька», — заплакал самый старый дед. Доставалось тебе от меня в детстве крапивой по голым ногам». «Так за дело дядя Тихон». улыбнулся Колпаков Сколько я у тебя яблок и груш перетаскал Зря на тебя злился каялся дедушка Ты нас всех спас велел искать глухое место куда село переедет Срубы туда на лошадях перетащить заново поставить имущество переправить скотину отвести деревню новую мы назвали Агафина в честь Агафьи жены Петра в честь предков а сараи наши ты сжёг когда все сюда переместились сам остался ждать супостатов «Знал, что они раньше осени не появятся?» — не стал спорить Колпаков. «Захотят урожай забрать, вот только о наших покойных сердце болит. Бросили их одних, могилы с собой не увезешь. «Чё так?» — удивился дед. «Большевики не вернутся, в пустом селе им нечего делать. Мы кресты перетащим, могилы вскроем, заберем родителей и захороним на новом месте».